Глава 15. На палубе. Поморник развернулся, перекладывая паруса одним слитным движением океанской птицы, возмужавшей в потоках стылых ветров, под вечную колыбельную волну. Так разворачивается степной конь, давно слившийся с наездником в единое существо. Сигваны, ходившие под началом сквере по Чагушега, почти не нуждались в указаниях кормщика, одно слово поворот, и каждый знал, что ему делать. Хищная морская птица описала круг и вернулась туда, где осталась выброшенная с Чегравы тележка. Здесь широкий парус был подвернут ради убавления хода, и воины кунса в некотором недоумении уставились через борт. Вместо неуклюжей тележки их глазам предстала маленькая опрятная лодка, несшая двоих человек. Один, распластавшийся на корме, с такой поспешностью выплескивал изнутри воду, словно от этого зависела его жизнь или смерть. Второй, безногий хозяин суденышка, с молчаливой яростью орудовал двухлопастным грибком. Кажется, бешеная работа понемногу согревала его кровь. Но опытные в гребле сигваны сразу усомнились, что парня, взявшего подобный разгон, хватит сколько-нибудь надолго. Впрочем... Их внимание тотчас приковали к себе вовсе не люди. Перед лодкой, натягивая плетеный ремень, плыло невиданное существо. У него было тело крупного длинношерстного волкодава, каких издавна пест в левенских лесах, и громадные кожистые крылья, росшие откуда-то из лопаток. Эти крылья размеренные и мощно вздымались, загребая поровну воду и воздух, И перед носом лочонки вскипал самый настоящий бурун. Все вместе двигалось со скоростью поистине удивительной. В сторону приблизившейся касатки не обернулись ни люди, ни зверь. Некоторое время скверепчий молча смотрел на них с палубы, потом спросил, обращаясь к дочери. «Как думаешь, Ори, выплывут они к берегу? Может, наша подмога им совсем ни к чему?» Им не выплать, отец мой, негромко ответила девушка. Скоро они ослабеют и замерзнутые чайки выклюют им глаза. После чего разболтают по всему берегу, будто чугушек дает слово кунса и не исполняет его. Недовольно буркнул могучий вождь. Обернулся и возвысил свой голос до оглушительной мощи: Эй, бездельники! «Ну-ка выловите живо этот берестяной лапать, чтобы море под нами от срама не раступилось!» Коренгав скинул глаза только когда в нос и корму лодочки одновременно стукнули головки длинных багров. По всему борту была проложена толстая прочная веревка, чтобы хвататься за нее в воде. Ее-то и использовали сигваны, выдергивая лодочку из воды. Суденышка сильно качнула, Коренга успел подумать о крадуне, не убоялся бы плена, да не предпочел сдуру броситься обратно в воду, но мимолетно. Его гораздо больше заботил тарон. Оставив весло, Коренга поспешно намотал на руку поводок. Вздумают сигваны покинуть пса, пусть оставляют с ним и его. Но диковинный зверь, кажется, в первую очередь заинтересовал мореходов. Третий богор скользнул к его голове, нащупывая шейник, И надо же такому случиться, подхватил светлую цепочку, подаренную харчевником-буркуном. Цепочка натянулась. Разумный пес и не подумал противиться. Сложил крылья и дал поднять себя из воды. Изделие галератского мастера легко выдержала его вес, но ну а шею, состоявшую из одних мышц, спади, утесни. Извернувшись, сторон поставил передние лапы на борт, спрыгнул на палубу, И немедленно отряхнулся, исторгнув из пышной шубы четыре ведра воды. Сигваны с хохотом шарахнулись прочь. Чьи-то руки подхватили коренгу, вынули из тележки, уложили на палубу. Морской народ очень хорошо знал, как отогревать человека, чье тело начало неметь в холодной воде. Без толку дышать ему на руки, или, хуже того, пытаться растирать кожу, от которой отступила и не больно-то возвращается кровь. Его надо закутать в сухое и поить горячим, помогая восстановить внутреннее тепло. Так сигваны и поступили с обоими выловленными пловцами. Правду, мол, ведь к тому времени у коренги, вплотную приблизившегося к пределу усталости, уже не осталось сил даже застыдиться своей беспомощной ноготы. Вот лишенные мозолей ступни погрузились во что-то мягкое, то ли пушистые вязаные носки, то ли меховые чуни, он толком не разобрал. Больше всего ему хотелось закрыть глаза и подольше не открывать их. Но в этом удовольствии ему было отказано. Он продолжал присматривать за четвероногим побратимом и увидел, как к тарону подошел с большой тряпкой в руках полнотелый молодой комис. Тот самый, которого Коренга оскорбил, назвав плохим сыном Кунса. «Осторожно!» – пробормотал Вен, сились приподняться на локти. Губы еле повиновались ему. «Осторожно!» Чегушек сразу оглянулся. А Тарон, словно в насмешку над хозяином, завилял хвостом, уселся и подставил заботливым рукам развернутое крыло. «Твой зверь гораздо смышленнее тебя, плавающего в корыть!» усмехнулся Кунс. «Он-то знает, на кого ему огрызаться, а на кого нет. Пожалуй, я заберу его себе. А вот плату доставлю тебя, куда пожелаешь, хоть в Сокарем идет». Каренга ответил: Выброси меня за борт, если того требует твоя курысть, но от брата отступиться не уговаривай. Чугушек погладил бороду. Я выбросил бы тебя за борт, если бы ты ответил согласием или хоть начал обдумывать, не стоит ли согласиться. Твое счастье, видно, не зря говорят про вас венов, будто вы упрямие пней. Но да мы с Игвана нисколько вам не уступим. Пусть этот корабль потонет в воде, которую моя дочь извлекает из его шерсти, но все вы будете укрываться под палубой, у чешка. По крайней мере, твой пес этого определенно достоин. Коренгад, однако, дослушал едва ли до середины. Его? Дочь? Вот тут на которому как раз подносили горячие медовухи и без огненного напитка бросила в жар. Ему словно протерли глаза. Вместо невмеру кормленного молодого парня, растерявшего жилистую мужскую стать, он увидел ладную, статную, могучую красавицу-сигванку, унаследовавшую телесную крепость отца. Эория с усмешкой выжила тряпку за борт и принялась сушить мохнатое брюхо Тарона.